Глава двадцать вторая. «Надо жить». За ночами я не проснулся, лишь изредка метался по постели и хмурился. Зато ко мне ночью приползла зайка, видимо, снова сбежавшая от Лефа, и обернула цепочку вокруг моего запястья. Так как я проснулась поздно, то, открыв глаза, первым делом увидела радостную косу, которая несколько потяжелела после слопанной души бывшего короля. Не очень-то приятно такую крематорию на руке таскать. С другой стороны, зайка обеспечивала мне полную безопасность от всего. Хотя с этим неплохо справлялся и сейчас мирно спящий на подушке вуз. Умывшись и одевшись, я обнаружила на столе в гостиной завтрак, явно приготовленный Ларом Тутом. Передал, наверное, с кем-то. Сегодня кушать хотелось сильно, потому завтрак был зверски мною уничтожен. Подумала про то, что Ама тоже неплохо бы накормить, вот только как. Ладно, напоила его живой водой и отправилась вниз узнавать, какие новости у меня на сегодня запланированы. В холле обнаружила стоящих на коленях трех таров, в двух из которых я с удивлением узнала подчиненных Лара Виба. «Что случилось?» – замиранием сердца спросила у них. «Ваше Величество, в соблюдении строгой секретности мы доставили вашего секретаря». Бодро отчеканил правый Тар. Ясно. Оперативно витарина работает. Встаньте и представьтесь, пожалуйста. Мужчины подчинились, и стоящий посредине Тар, смутно напоминающий кого-то, поспешил назваться. Ваше Величество, я Тар Юди, сын восьмого рода и брат Тара Юти, послушным произнес он, сверкая умными зелеными глазами. Ну да, похож, только ростом побольше, да в плечах шире. «Отлично!» Я обрадовалась, что работать мне с ним будет намного легче, чем с совсем посторонним мужчиной. Но меня волновал еще один вопрос. «А почему вы решили поработать с моим секретарем?» Юди немного помялся, косясь на охрану. Те послушно отошли к дверям, чтобы не мешать нам. «Простите, ваше величество, но вокруг вас ходит много слухов о том, что мужчины, чаще всего находящиеся близко к вам, быстро обзаводятся своей туа» смущенно объявил он. Я только глаза прикрыла ладонью. Ну, Витка, ну, сплетница. Как будто я не знаю, кто вокруг меня особое информационное поле создает. И если будете хорошо служить мне семь циклов, то будете иметь право участвовать в выборе, решила я. Мне текучка на работе не нужна, потому полгода работаем, а там видно будет. Может быть, мы сегодня уже не сработаемся тар юди услышав мои слова, расцвел и мягко улыбнулся, заявив, что клятву уже принес. Пришлось вести его сразу в кабинет и начать допрос о проделанной вчера работе. Все дети принесли божественную клятву о полном содействии королевскому роду. Четырнадцать из них уже разобрали на воспитании старшие рода. Никто не отказывается усилить свою семью полубогом, но лар -Вип всех тщательно проверяет. Он обещал появиться здесь вечером, чтобы доложить обстановку. Я с тоской взглянула в окно, где плескалось море, но задвинула мысль об отдыхе подальше. Госпожа Витарина подобрала себе десять помощниц в деле перемещения женщин. Вот их список. Передо мной тут же лег исписанный лист. Перечитав, кивнула, поставив подпись. Витка поймет. «Госпожа Дарья просит организовать классы». Тарли просит одобрить список учителей. Передо мной снова появился список, перечитав, согласилась, писав туда саму Дашу. Насчет классов проверьте, где строительная бригада. А еще быть может есть в столице пустующий дом, где можно организовать школу, приподняла я брови. Тар Юди задумался на минуту. Неподалеку от обсерватории находится один из домов второго рода, который сейчас по понятным причинам является нежилым. «Думаю, если подновить стены, то он вполне сгодится для обучения детей». Я кивнула, и с руки секретаря тут же сорвался вестник. «Такими темпами учеба начнется уже через Ириду. Отлично, одной проблемой меньше». Мы разбирали скопившиеся вопросы почти до вечера. И еще пришло несколько вопросов от Рука, который принялся разбирать скопившиеся проблемы, находящиеся в компетенции короля. Кажется, мой муж ежедневно решал столько проблем, что теперь это все разгребает толпа таров и разгрести не может. Привыкли все на чужом горбу ехать. Все, надо ставить везде компетентных людей, находить ответственных за те или иные вопросы. К вечеру пришло сообщение, что Кристина и Тардиц успешно отправились на еще одно испытание. Отлично. Ларвип сегодня так и не появился, но прислал сообщение, что прямо завтра с утра и нагрянет. Попросила прибыть ближе к обеду, так как настроение с утра у меня не очень позитивное. После ужина поднялась к себе в комнаты. Снова обтерла Ама, напоила живой водой. Завтра, если не проснется, то вызову Клаву, чтобы какую-нибудь капельницу с питательной средой сотворила. Амя уже который день голодный. С трудом перевернула его на живот, расплела кассу, Мягко провела пальцами по черным, как смоль волосам. В носу снова защипала, а в глазах появились слезы. — Ты Амия, король Эфиона, я Инесса, твоя Туа, — шептала я, смаргивая соленые капли с ресниц. Сколько я так просидела, глядя на своего мужа, не знаю. Просто поняла в какой-то момент, что засыпаю, и повалилась на постель, вытянувшись вдоль его тела. Утром Клавдию звать не было нужды, так как она появилась сама в сопровождении своего мужа, который сейчас что-то активно объяснял моему секретарю. «Ну как?» – она прошла к кровати и потрогала лупами, проверяя температуру. «Никак, все так же», – печально сообщила я. «Давай ему глюкозу поставлю, может быть, поможет?» Она вытащила из-за плеча какие-то пакеты и трубки и попросила ее подвесить все это в воздухе. Коже короля удалось проколоть не с первого раза, но все же удалось. Пока организм Ама насыщался, я трясла Клаву насчет всего, что она знала о работе мозга, если в нем кто-то пытался копаться. Ответив, что она хирург, а не нейрохирург, подруга развела руками. Оставалось только ждать. В этот же день ко мне прибыла Витарина с замоченным видом и ворохом бумаг. «Как ты со всем этим справлялась?» – с порога спросила она. Мы с Роком друг друга видим только во сне. У вас с королем такой же график был? Ну да, пожалуй, плечами. Тогда на кой черт быть с королевой? Это же дурдом какой-то. Она рухнула на ближайшее кресло и прикрыла глаза. Что случилось? Я присела рядом. Что случилось? Ко мне сегодня приперся какой-то там сын десятого рода и с порога потребовал, чтобы я его осчастливила женщиной. Я его послала. Так этот имбецил попытался меня за руки хватать. А у меня под столом твоя мурка спала. На Ваську обиделась за что-то и спряталась у меня. Так вот, нет теперь у мужика двух пальцев на руке. А твоя кошка сейчас себе в море пасть полощет. Пальцы-то прирастили. А вот психологическую травму твоей наук кто залечивать будет?» Витка возмущенно надула губы. «Ну, все же живы!» ты меня успокаивала, фыркнула я. «Нафиг такую живость!» Отмахнулась подруга. Ты мне скажи, аму лучше, и когда вы на работу выходить собираетесь? Не лучше. Я повернулась лицом к окну, чтобы скрыть слезы. За окном тардым играл с ульяной под бдительным оком Зинаиды. Он спит и ни на что не реагирует. Может быть, тебе с ним голый полежать или там на исполнении супружеского долга подбить? С сомнением предложила она. Вид, ты в своем уме я покосилась на измученную витку ты мне что предлагаешь изнасиловать бессознательного мужа а что тоже вариант она грустно усмехнулась не выдумывай если сегодня не очнется то припашу богов пусть будет принудительно потерла лоб пытаясь не думать пока об этом как хочешь тебя все равно сейчас не переубедить давай пока порешаем вот что До обеда мы с Витой разгребали вопросы и утверждали следующий номер газеты, где говорилось про детей. Потом подоспел Ларвип и выдал досье на сорок пять родов, забравших по пять мальчишек. Остальных отважились взять себе свежесозданные пары, оставшиеся жить в столице. «Отлично!» – дала Виталине и дознавателю разрешение на перемещение женщин по предоставленным спискам, составленным ранее прибывшими пересеренками. На ужине меня ждал сюрприз в виде нау, просившийся ко мне с обнимашками и поваливший меня на пол. Охрана, привыкшая уже к нашим играм, даже с места не сдвинулась. Потискала свою кошечку, которой позже даже рах уж со стола перепал. Мурка познакомилась с лаской, благодушно приняв мелкого зверька в наш стан. Даже разрешила ему перебраться на себя, чтобы поспать между крыльями. Амия сегодня не проснулся. Потому, проделав обычные процедуры, попросила зайку вызвать Лэфа. Та послушно призвала своего создателя, который в этот раз явился почти одетым, в штанах. «Ну чего опять?» – скорчил бог недовольную моську и огляделся вокруг. «Он не просыпается!» – со слезами в голосе указала на спящего короля. Лэф скривился и посмотрел на Ама. «Завтра утром проснется!» Просто его магия, необходимо восстановиться. Пожал он плечами после короткой диагностики. Я облегченно выдохнула. «Слушай, а чего ты так за него держишься? Это же его душа связана по рукам и ногам. Ты-то после смерти мужа можешь выбрать себе другого». «Ты дурак?» – презрительно окинула его взглядом. «Ты выражение-то выбирай. Я бог все-таки». Лев опасно прищурился. — А если бы Айти в подобной ситуации выбрала себе вместо тебя еще кого-нибудь? — спросила его, присаживаясь на край кровати. — Если бы твоя жена предпочла тебя кому-то другому, как бы ты себя чувствовал? Бог недоуменно на меня посмотрел и в ужасе распахнул глаза. — Нет, она же не может, ведь я же, она же. — А я, по-твоему, могу? — перебила весь этот невнятный лепет. Да — Ты и другое дело, ты стерва убежденно кивнуло божество. Я только вздохнула. Твоя жена прибила прошлого короля и упрятала тебя в библиотеку на шестьсот лет, и я после этого стерва указала ему на очевидные факты. Лев, если уйти с тобой хорошая и милая, это не значит, что если она разозлится, то не сотрет половину эфионов в порошок. Она сильная, выпятил грудь бог. А теперь поставь себя на ее место. Выгнула бровь. Ты ей такой сильный. Зачем? — Не знаю. Он в отчаянии плюхнулся попой на пол и повесил голову. — Я не знаю, зачем ты носишься со своим королем. Я не знаю, зачем я уйти. Я ничего не знаю. Я не понимаю. — Любит она тебя, — ответила я на это. — И я Ама люблю. Лев только головой покачал. Меня не научили любить. Меня учили прислуживать. И тихо ненавидеть всех вокруг. Я только фыркнула. «Я старый солдат и не знаю слов любви», выдала цитату из фильма. «А ты научись любить. Не быть благодарным пути за то, что она тебя вытащила, а любить. Не пытаться искать выгоду в отношениях, а жить для нее». Я замолчала, не зная больше, что сказать. «Я и так для нее живу. А ради чего мне еще существовать?» Он резко поднял голову. Тогда тебе должно быть в половину легче, ободряюще улыбнулась ему. Лев помолчал несколько минут. Знаешь, несмотря на твой ужасный характер, помогаешь ты лучше, чем твоя шизанутая подруга. Кивнул он все-таки. Ладно, буду должен. Если что, зови. И исчез в синей вспышке пламени. Я грустно улыбнулась, проводив взглядом последний отблеск, и пошла в купальню. Вымывшись, решила последовать совету подруги. И спать сегодня голый. Быть может, это поможет. Забралась под одеяло и прижалась к каму. Он что-то пробормотал во сне, повернулся и, обняв меня руками, удовлетворенно засопел в мою макушку. Отлично. Значит, во сне он меня чувствует. Радостно выдохнув, прижалась губами к его груди. Ты Амия, король Ифиона. Я Инесса, твоя Туа. Я ношу под сердцем нашего ребенка, и я люблю тебя, мой турах. Проснулась я тогда, когда за окном уже забрежил рассвет, и проснулась от того, что Ам рядом метался по кровати. Отодвинулась немного, чтобы он случайно меня не пришиб, и тихо позвала. «Амя!» – муж тут же затих, лежа на спине и настороженно принюхался. Затем открыл глаза и посмотрел в потолок, не моргая. Я честно подождала три минуты, прежде чем спросить. «Ты помнишь, кто ты?» не среагировал. Точнее, не сразу. Минут через пять, когда я уже хотела бежать и звать кого-то на помощь, он открыл рот. «Я Амия", хриплым низким голосом начал рассказывать он. «Я король Эфиона. Ты Инесса, моя Туа». «Все правильно». Но сказано это было бесцветным и абсолютно пустым, ровным голосом, без каких-либо интонаций. «Ты носишь моего ребенка. Я твой турах, и ты любишь меня больше жизни». «Отлично», – прошептала несколько разочарованно. «Нет, чего я ждала, что он сейчас соскочит живчиком и примется все сразу вспоминать? Да не бывает так». Прикусив губу, принялась выбираться из кровати, чтобы найти одежду. «Ты Инесса?» – позади послышался такой же хриплый шепот. «Да». Я обернулась, не понимая, откуда такие вопросы, и замерла. Ам смотрел на меня рассеянным взглядом и явно силился понять, что происходит. «Ты Инесса?» – теперь он сказал это более убежденно. «Моя Туа?» «Да, я твоя Туа» кивнула, пытаясь придержать одеяло, сползавшее с груди. Он посмотрел на мои руки и то, что они прикрывали. Несколько секунд ему понадобилось для осознания того, что он увидел. «Ты? У тебя?» Он неловко взбрекнул в кровати и скатился на пол по другую сторону от меня. Встав на ноги, он, качаясь, направил на меня палец и принялся хватать ртом воздух. Я перепугалась до такой степени, что, бросив это чертово одеяло, тоже слезла с кровати, правда, с другой стороны. «Что произошло? Что я сделал?» Наконец выдавил он из себя, прикрыв глаза. «Ребенка!» – показал он на свой живот. Кажется, надо было спать одетой и говорить помягче, потому что Амс плеснул руками и изящно опустился на пол, потеряв сознание. Расстроенный сел на кровать, Смахнула злые слезы и попыталась успокоиться. Муж у меня проснулся. Мозг работает хорошо, хоть и с перебоями. Никаких непоправимых последствий нет. Себе по-любому уже что-то там напридумывал, как и всегда. Эх, тяжела и нелегка королевская жизнь. Вдохнула, выдохнула. И неожиданно вспомнила, что мне клава где-то на шатырь оставила. Порылась в тумбочке. Ага, здесь. Перед походом на другую сторону кровати надела на себя самую закрытую ночную рубашку и отправилась приводить в чувства своего мужа.